Зато мы знаем, в каком году Герджи подала на него в суд за нарушение обещания жениться. Это случилось после найма им новой служанки, Хендрике Стофелс, заменившей Герджи в сердце Рембранта. И в каком году Рембрандт, вступив в тайный сговор с ее братом, добился, чтобы Герджи упрятали в исправительное заведение, надо полагать, по причине ее аморальности и умственного расстройства, вызванного тем, что процесс против Рембранта она проиграла. Суд обязал Рембранта ежегодно выплачивать на ее содержание 200 гульденов. Отчаянные попытки частным образом договориться с нею до суда провалились. Рембрандт согласился поддерживать ее и выкупить драгоценности, которые она успела заложить,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 амбициозная нация мореплавателей, повсюду учреждавшая свои монополии и сферы влияния, казалось, вечно пребывала в ссоре со всем прочим миром. К тому времени Янсен Тасман уже, разумеется, отплыл курсом на восток через Индийский океан в Тихий, открыл Новую Зеландию, обогнул Австралию,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 можно жить. Его отношением к бедности гораздо проще восхищаться, чем онное разделить. Что касается жены Сократа, Ксантиппы, то о ней можно получить сведения, правда не очень надежные, из книги Диогена Лаертского «О жизни и изречениях знаменитых философов и ксенофонтовых воспоминаний о Сократе»,